Не поворачивая головы, генерал Блицкорик ураганным маршем преодолел столовую и направился в сторону командного пункта. Даже те, кому неведома была история взаимоотношений шут с командованием легиона, сразу догадались о том, что их командиру, похоже, сейчас оторвут голову. «Шутник!» «Вы превысили свои полномочия по всем пунктам!» — взревил генерал Блискрик. «Вы снюхались стреклятыми мятежниками! Вы вместе с вверенной вам ротой вели подрывную работу, рассчитанную на свержение законного правительства, которые были призваны согласно приказу защищать! Уф! За этого смало выгнать из легиона!» Будьте, моя воля, я бы вас за решетку засадил. — Сэр, я могу все объяснить? — проговорил Шут, застывший по стойке смирно возле письменного стола. Он держался прекрасно, хотя его успели предупредить о прибытии генерала всего-то за две минуты до появления оного в кабинете. — Не сомневаюсь! — рявкнул блицкрик. Вам всегда удавалось предать вашим козням самый невинный вид. Но я вижу вас насквозь. На этот раз вы за все заплатите, и я с превеликим удовольствием этим полюбуюсь». Воспользовавшись паузой в генерала, шут вставил совечка. «Сэр, я не совершил ничего такого, что противоречило бы полученным...» Мною приказом. «Ничего такого? Ха! И вы еще сумеете возражать?» Он прошагал к столу и угрожающе помахал указательным пальцем перед самым носом Шутта. «Но я не стану тратить время на пререкание с вами. Я лишаю вас командования ротой. Приказ вступает в силу немедленно». А вы сию же секунду отправитесь в ваш номер и считайте, что находитесь под домашним арестом. Вам понятно? — Да, сэр, — сдержанно отозвался шут. — Надеюсь, мне будет позволено принимать посетителей. Мне нужно повидаться с моим дворецким. Также я прошу у вас дозволения переговорить с офицерами на предмет подготовки к защите... от высказанных вами обвинений. Блискрик небрежно взмахнул рукой, сбросив при этом со стола пустую пластиковую кофейную чашку, чего он, похоже, не заметил. Ваша просьба будет удовлетворена, великодушно проговорил он. И толку вам от этого не будет никакого. А пусть никто не вздумает. распускать слухи о том, что я лишил вас права на общение. Но предупреждаю, не вздумайте вовлекать офицеров в заговор против меня, иначе вы все будете обвинены в саботаже. Вально. Сэр, шут отдал генералу честь и отправился в свой номер. Он знал, что выкрутится. Ему и прежде случалось бывать в переделках с легкой руки командования, но он всегда выходил сухим из воды. Быть может, на этот раз переделка предстояла более крутая, поскольку против него ополчился не только генерал, но и правительство целой планеты. Но он должен был выкрутиться. По крайней мере, он надеялся, что это ему удастся. Дневник Запись номер 445. Люди такого склада характера, как мой босс, привыкшие держать дела в своих руках, порой забывают о том, что кое-какие дела упорность под руку ходят. Эти деятельные натуры предпочитают выбрасывать из головы занудные проблемы и сосредотачиваются на тех задачах, которые можно решить просто и быстро. В результате они порой бывают ошеломлены, когда нечто такое, от чего они столь упорно отворачивались, настигает их. На углу коридора, ведущего к гостиничному номеру Шутта, его неожиданно остановили двое людей в штатском. Костюмы их были до того похожи, что вполне могли бы сойти за форму. — Мистер Шут, — осведомился тот, кто был повыше. — Да, — ответил капитан, — я Шут, но, боюсь, я не имею возможности поговорить с вами. — Капитан, это, конечно, ваше дело, решать, говорить вам с нами или нет, — сказал тот из двоих, что обратился к Шуту. Во втором Шут только теперь признал женщину. — Однако... «Мы здесь находимся по важному заданию правительства, и вам желательно было бы выкрыть время для беседы с нами. Он распахнул бумажник и продемонстрировал идентификационную карточку. «Специальный агент Роджер Пиль, межпланетная налоговая служба». Шут стукнул себя по лбу и воскликнул. «Ну так и знал». — Ну, вечно я о чем-то забываю. Ведь вы искали меня на Лорелее, верно? — Верно, — кивнул Пиль. — И после того, что мы выяснили там, нам еще сильнее захотелось встретиться с вами. — Раньше или позже, все равно, — вздохнул Шут. — Хуже вы мне уже не сделаете. — Может быть, и не сделаем, мистер Шут? — — сказала агентша. — Но я обязан вас предупредить. Наша работа заключается в том, чтобы мы попытались это сделать. Судя по ее ехидной усмешке, она не шутила. — Ну что ж, в таком случае прошу вас, пройдемте в мой номер, — сказал шут. — Ну, сэр, с чего начнем? — Со спасения вас от разорения или от тюрьмы? — спросил Бикер. Он, по обыкновению невозмутимый, сидел за столом перед своим возлюбленным карманным мозгом. А Шут нервно расхаживал по номеру. — Неплохо было бы начать с отмены этого идиотского домашнего ареста! — буркнул Шут. — Завтра утром открытие парка... и мне хотелось бы присутствовать. Все остальные проблемы я смогу решить, и находясь в тюремной камере, если уж это мне суждено. Но, думаю, право присутствовать на открытии парка я все-таки заслужил. — Ваша логика поражает меня, сэр, — заметил Бикер. — Между тем, я уверен в том, что нам удастся уговорить генерала, даровать вам свободу на один день. Вероятно, вам придется проследовать на торжество под охраной. Но уж это можно истерпеть. — Ладно, попробуй сделать все возможное ради этого, — кивнул Шут. — Что же до остального? Этим агентам из МНС я сказал, что ты располагаешь цифрами, благодаря которым можно доказать, что я не нарушал никаких налоговых законов, но они не пожелали меня слушать. Видимо, они так привыкли иметь дело с преступниками, что не могут и представить, что на свете есть люди, исправно исполняющие законы. Вероятнее было бы предположить, что законы составляются так, что уплата налогов становится невозможной без хоть каких-нибудь нарушений, — сухо заметил Бикер. — И сколько же, по их мнению, вы задолжали? — Включая штрафы и проценты, что-то около двадцати миллионов, — ответил Шут. — Но это, безусловно, полный абсурд. Я не должен платить никаких штрафов если я не нарушал законов. Ваша вера в здравый смысл весьма похвальна, сэр. Должен, однако, с прискорбием известить вас о том, что МНС действует, исходя из совсем иных принципов, и принципы эти столь убедительны, что даже не всякий военный до таких додумается. Ну, Бикер! «Если уж и ты не в состоянии спасти меня, то вряд ли кто-то еще сможет. У тебя вся документация с собой?» «Да, сэр», — сказал Бикер и кивком указал на карманный мозг. «Я договорюсь с агентами о встрече и покажу им соответствующие цифры. Это займет и довольно непродолжительное время. Не исключено». что нам придется преодолеть несколько уровней апелляции, прежде чем мы отвяжемся от этой инстанции. Быть может, будет легче договориться об уплате какой-то суммы, ну, скажем, в размере пары миллионов, чтобы они от нас отстали. — Взятка? — возмутился Шут. — Я не стану этого делать. — Как пожелаете, сэр. К несчастью, они могут наложить арест на ваши сбережения на время скрупулезной проверки. Даже система Делитиум-экспресс не в состоянии целиком защитить ваши деньги от посягательств МНС. Хотя свои личные счета вам, скорее всего, оплатить все-таки удастся. Но этого будет мало, если я останусь командиром роты. Вздохнул Шут. «Генерал Блицкрик, скорее всего, постарается этого не допустить, сэр!» — напомнил ему Бикер. «Было бы благоразумнее с вашей стороны решить, как вы станете противодействовать планам генерала, пока я займусь вашим спасением от МНС». «Поверь, Бикер, я стараюсь изо всех сил». Шут помолчал и добавил, «Честно говоря, мое спасение от банкротства тоже дело безотлагательное, Бикер, но в этом я полагаюсь на тебя». «Благодарю за доверие, сэр», — отозвался Бикер. Шут улыбнулся. «Ты его заработал, Бикер. Тебе ведь не впервой спасать мои денежки».